Примечание к романсам рыцарским, новеллистическим, лирическим, пограничным и морискским. Чаще всего рыцарские романсы подразделяют, в свою очередь, по тематическому принципу на романсы королинского цикла, то есть романсы, группирующиеся вокруг личности императора Карла Великого и его перов, и бретонского цикла, то есть романсы о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. Само обозначение указывает на их генетическую связь с соответствующими французскими поэмами и их позднейшими испанскими отголосками. Так, знаменитый романс о Геринельдо находится в прямой зависимости от истории, повествующей о любви дочери императора Карла. А романс о Донье Альде, возможно, восходит к какому-нибудь фрагменту поэмы о Ронсе Вален, почти целиком утраченной. Названия и собственные имена в этих романцах настолько испанизировали, что а первоисточнике догадаться довольно трудно. Впрочем, не испанского в романцах этой группы не осталось почти ничего, кроме сходству мотивов. Наверистические романсы построены на самых различных темах. Это как бы стихотворные новеллы или рассказы. Из старых романсов, а не самые поздние, сохранились они чаще всего в устных передачах. Известный немецкий учёный-испанист XIX века Вольф так определял их. Если исторические романсы называют испанской Илиадой, то, на реалистически или лирически можно назвать испанской одиссеей. Они рисуют домашнюю жизнь испанского общества, чувства и страсти. Среди них много подлинных шедевров по своей изящной простоте, ясности и непосредственности чувств в отличие от романсов исторических, восходящих к героическим поэмам, которые уже в силу своего происхождения легко э циклизуются, романсы пограничные и мавританские, морискские, являясь с одной стороны как бы их идеальным продолжением, э в целый цикл не объединяются. Они автономны, так как трактуют совершенно разные темы и основываются на разных событиях. Они возникали либо на основе непосредственных впечатлений от события, либо вдохновлялись ещё живой памятью о прошлом. Как правило, содержание таких романсов исторично, хотя понятно, что смещения событий и фактов встречаются нередко. Наиболее старыми романсами являются те, которые относятся к событиям, связанным с осадой Вавесом. 1368-й или 1407-й годы, наиболее поздними относящиеся к взятию Гранады 1492-й год, или эпизодическими стычками, последовавшим за ее взятием. После завершения реконкисты, конец 15 века, очевидно, что на первый план выдвигались уже не сами события, а экзотическая живописная сторона, то есть иды, которые относились к действию романсов. Это в большинстве случаев романсы мавританские, мурискские. Разграничить пограничные мавританские романсы не всегда легко. Но если в первых часто можно видеть чувства арабской стороны, многие романсы носят явный след симпатии к противнику, то во второй группе преобладает рыцарская галантность, характерная для испанцев XVI века. А страта военных переживаний исчезла. В 17 веке успех именно мавританских романсов достигает апогея. Утверждение Переса Даиты о гражданских войнах в Гранаде, о том, что включённые в книгу романсы были арабского происхождения, новейшей критикой решительно отвергаются. Обманывают мавританские одежды, существуют же их сугубо испанская В основной своей массе романсы пограничные и мавританские отражают жизнестойкость национального духа испанцев. Они воспевают людей героической закалки, смелых, решительных. Рыцарственность этих романсов более подлинная, чем романсов собственно рыцарских. Источником вдохновения являлась не литература, а сама жизнь, бурная, полная опасности, борьбы и самоотверженности, жизнь эпохи реконкисты. Между романсами перечисленных разделов и цикла существует определённая разница. Исходный материал, время написания, идеологическое задание сочинителей всё это наложило отпечаток также и на их поэтику. Но вместе с тем в их поэтике существует отчётливое сходство: простота изобразительных средств, предметность, отсутствие украшающих эпитетов. Внешняя фрагментарность Многие романсы начинаются прямо-таки э, с пистолетного выстрела С прямой речи, с кульминацией действия Последнее объясняется в известной степени тем, что, как уже было сказано Старейшие романсы восходят к тем или иным эпизодам эпических поэм Слушатели отлично знали целое и не нуждались ни в каких предысториях Этим же нередко объясняют неожиданные концовки Есть романсы, которые обрываются как бы на полуслове. В период цветения романсного творчества предельная краткость и напущенность действия прочно вошла в поэтику романса, вообще стали как бы обязательным условием. Интересно, что романсы, имеющие по много редакций с развитием книжно-литературного вкуса, чаще всего ухудшались. Редакция становилась пространнее, многословнее, появлялись ненужные детали и словесные украшения. Романсы, стилизованные под народные в эпоху барокко, выражают вычурность слогом и изысканность словаря. Недаром лучшие поэты и составители сборников романсов с конца XVIII века и в XIX веке чаще всего возвращались к редакциям более ранним. Замечательно и то, что какие бы изменения ни претерпевала поэтика романса с течением времени, основная тенденция лаконизм, ясность и простота оставалась незыблемой, и все попытки повернуть романс на другую дорогу заканчивались неудачно. В этом великая сила поэтического мышления, выкованная веками. В качестве любопытного примера различных поэтических редакций одного и того же сюжета приводим романс о прекрасной Альбе и романс о Бланки Нинге. Грубы шерстяной саяль, сая накидком плащ. Первые 5 букв каштаном. Здесь игра слов по-испански каштан, кастану, а чистый целомудренный касто. Взял Ташим. Ташим – старин музыкальный духовой инструмент. О Гайферусе. Гайферус – один из героев романцев каролинского цикла. Как Рольдану – паладину. Рольдан – испанская форма имени Роланда, героя французского эпоса. Берберские мавры. Арабы, населявшие Берберию, Северную Африку. Абутратий Антон. Керим, Антикера старинный город в провинции Малага. Этот роман связан с историческими событиями о завоеванием умавров испанских городов. С башенок Альгамбры. Альгамбра знаменитый дворец в Гранаде, величайший памятник арабо-испанской архитектуры XIII-XIV веков. Из Алькасаба. Алькасаба укреплённый замок. Дон Фернандо, вероятно имеется в виду Фернандо I, 1380-1416 годы, король Арагона и Сицилии, прозванный Антикерским за подвиги в борьбе с маврами во время взятия этого города. Аседа-Алорен, Алора старинный город в провинции Малага, один из оплотов мавританского владычества на юге Испании. В 1484 году был взят войсками дона Фернандо де Арагон. Айшаки, у мусульман юрист, законник, убил т Абенсирахов. Абенсирахи мавританский род, имевший большое влияние в арабском Гранадском королевстве в 15 веке и герб Сегрийского дома. Герб одной из влиятельнейших арабских фамилий Гранады 15 века. Конец примечаний.